Дверь его комнаты была раскрыта, свет включен. Мать его все еще в вечернем платье стояла у окна. Она обернулась и сказала: Садись, Джон, поговорим. Она села на стул у окна, Джон на кровать. Ее профиль был обращен к нему. И красота и грация ее фигуры, изящная линия лба, нос, шеи, странная и, как бы далекая утонченность ее, тронули Джона. Никогда его мать не принадлежала к окружающей ее среде. Она входила в эту среду откуда-то извне. Что скажет она ему, у которого так много на сердце, невысказанного? Я знаю, что Флёр приезжала сегодня. Я не удивлена. Это прозвучало так, как если бы она добавила, она — дочь своего отца. И сердце Джона ожесточилось. Ирен продолжала спокойно. Папино письмо у меня. Я его тогда собрала и спрятала. Вернуть его тебе, милый?» Джон покачал головой. Я, конечно, прочла его перед тем, как он дал его тебе. Он сильно преуменьшил мою вину. Мама сорвалась с губ Джона. Он излагает это очень мягко, но я знаю, что, выходя за отца флер без любви, я совершила страшный поступок. Несчастный брак может исковеркать и чужие жизни, не только нашу. Ты очень молод, мой мальчик, и ты слишком привязчив. Как ты думаешь, мог бы ты быть счастлив с этой девушкой?» Глядя в темные глаза, теперь еще более потемневшие от боли, Джон ответил «Да, о да, если б ты могла». И Рен улыбнулась. Восхищение красотой и жажда обладания не есть еще любовь. Что, если с тобой повторится то же, что было со мною, Джон, когда задушено все самое сокровенное, телом вместе, а душою врозь? Но почему же, мама? Ты думаешь, что она такая же, как ее отец, но она на него не похожа. Я его видел. Опять появилась улыбка на губах Ирен, и у Джона дрогнуло что-то в груди. Столько чувствовалось иронии и опыта за этой улыбкой. «Ты даешь, Джон? Она берет. Опять это недостойное подозрение, это неуверенность, крадущаяся за тобой по пятам. Он горячо сказал, «Нет, она не такая, не такая. Я... я только не могу причинить тебе горе, мама. Теперь, когда отец...» Он прижал кулаки к вискам. Ирен встала. Я сказала тебе в ту ночь, дорогой, не думай обо мне. Я сказала это искренне. думая о себе и о своем счастье. Дотерплю, что осталось дотерпеть. Я сама навлекла это на себя. Мама, опять сорвалась с губ Джона. Она подошла к нему, положила руки на его ладони. Голова не болит, дорогой? Джон покачал головой. Нет. То, что он чувствовал, происходило в груди. Точно там две любви раздирали надвое какую-то ткань. Я буду всегда любить тебя по-прежнему, Джон. Как бы ты ни поступил, ты ничего не утратишь. Она мягко провела рукой по его волосам и вышла. Он слышал, как хлопнула дверь. Упав ничком на кровать, он лежал, затаив дыхание, переполненный страшным, напряженным до предела чувством.